Прошла неделя, и Бонни попросила, чтобы ей подняли перекладину на полтора фута над землей. «Когда тебе исполнится шесть лет», — сказал отец, — «тогда ты сможешь прыгать выше, и я куплю тебе лошадку побольше. У мистера Батлера коротковаты ноги». «Ничего подобного. Я перепрыгивала через розовые кусты теть Мелли, а они вот какие большие». «Нет, надо подождать», — сказал отец, впервые настаивая на своем. Но твердость его постепенно таяла под воздействием бесконечных, настойчивых требований и истерик дочки. «Ну, ладно», — рассмеявшись, сказал он как-то утром и передвинул повыше узкую белую планку. «Если упадешь, не плачь и не вини меня». «Мама!» — закричала Бонни, запрокинув голову кверху, к окну спальни Скарлетт. «Мама, смотри! Папа сказал, что я могу прыгнуть выше!» Скарлетт, расчесывавшая в это время волосы, подошла к окну и улыбнулась возбужденному маленькому существу, такому нелепому в своей перепачканной голубой амазонке. «Право же, надо будет сшить ей другой костюм», — подумала она. «Только одному Богу известно». «Как я заставлю ее снять всю эту грязь? Мама, смотри!» «Смотрю, милочка», — сказала, улыбаясь Скарлетт. Ред поднял малышку и посадил на пони. И Скарлетт, при виде ее прямой спинки и горделивой посадки головы, вдруг ощутила прилив гордости за дочь и крикнула, «Какая же ты у меня, красавица моя бесценная!» «Ты тоже!» — великодушно откликнулась Бонни, и, ударив мистера Батлера ногой под ребра, галопом понеслась в дальний конец двора к беседке. «Мама, смотри, как я сейчас прыгну!» — крикнула она и ударила хлыстом пони. «Смотри, как я сейчас прыгну!» Словно прозвонил колокол, будя воспоминания. Что-то зловещее было в этих словах. Что именно? Почему она не может сразу вспомнить? Скарлет смотрела вниз на свою маленькую дочурку, изящно сидевшую на скачущем поне, и лоб ее прорезала глубокая морщина, а в груди вдруг разлился холод. Бонни мчалась во весь опор, черные кудри ее подскакивали, голубые глаза блестели. «Глаза у нее совсем как у моего папы», — подумала Скарлет. Голубые глаза ирландки, и вообще она во всем похожа на него. И, подумав о Джералде, она сразу вспомнила то, что так старалась выискать в памяти. Вспомнила отчетливо, словно при свете молнии, вдруг озарившем все вокруг, и сердце у нее остановилось. Она вдруг услышала ирландскую песню, услышала стремительный топот копыт вверх по выгону в таре, Услышала обеспеченный голос, такой похожий на голос ее девочки, «Эллин, смотри, как я сейчас прыгну!» «Нет!» — закричала она, «Нет! Стой, бони стой!» Она еще не успела высунуться из окна, как услышала страшный треск дерева, хриплый крик Ретта, увидела взлетевший голубой бархат и копыта пони, взрыхлившие землю. Затем мистер Батлер поднялся на ноги и затрусил прочь с пустым седлом. На третий вечер после смерти Бонни мамушка медленно проковыряла вверх по ступенькам, ведущим на кухню в доме Мелани. Она была вся в черном, от больших мужских ботинок, разрезанных, чтобы свободнее было пальцем, до черной косынки на голове. Ее мутные старые глаза были воспалены, веки покраснели, и от всей монументальной фигуры веяло горем. На лице ее застыло выражение грустного удивления, словно у старой обезьяны, но губы были решительно сжаты. Она тихо сказала несколько слов Дилси, и та покорно кивнула, словно в их старой вражде наступило перемирие. Дилси поставила тарелки, которые она держала в руках, и прошла через чуланчик в столовую. Минуту спустя Мелани уже появилась на кухне с салфеткой в руке и взволнованно спросила «С мисс Скарлетт что-нибудь?» «Мисс Скарлетт держится, как всегда», — медленно произнесла мамушка. «Я не хочу мешать вам ужинать, мисс Мелли. Я могу и подождать». «Еще успею ведь сказать вам, что у меня на уме». «Ужин может подождать», — сказала Мелани. «Дилси, подавай, что осталось». «Пойдем со мной, мамушка». Мамушка в перевалку последовала за ней. Через кухню мимо столовой, где во главе стола сидел Эшли, рядом с ним Бо, а напротив двое детей Скарлетт, отчаянно стучавших суповыми ложками». Счастливые голоса Уэйда и Эллы наполняли комнату. Им ведь столь долгое пребывание у тети Мелли казалось чем-то вроде пикника. Тетя Мелли была всегда такая добрая, а сейчас особенно. Смерть младшей сестренки почти не произвела на них впечатления. Бонни упала со своей лошадки, и мама долго плакала. А тогда тетя Мелли взяла их к себе поиграть с Бо, и им давали кекс и сладкий пирог, стоило только попросить. Мелани провела мамушку в малую гостиную, уставленную книжными шкафами, прикрыла дверь и предложила ей присесть на софу. «Я как раз собиралась пойти к вам после ужина», — сказала она. «Теперь, раз матушка капитана Батлера приехала, похороны, очевидно, будут завтра утром». «Похороны». Вот с этим-то я к вам и пришла, — сказала мамушка. Мисс Мелли, мы все в большой беде. Я пришла к вам за помощью. Одни страдания, моя ласточка, одни страдания. Мисс Карлетт что, слегла? Озабоченно спросила Мелани. Я ведь почти не видела ее с тех пор, как Бонни... Она заперлась у себя в комнате, а капитана Батлера не было дома, и... Вдруг слезы потекли по черному лицу мамушки. Мелани села рядом с ней, принялась гладить ее по плечу, и через какое-то время мамушка приподняла свою черную юбку и вытерла глаза. «Вы должны пойти помочь нам, мисс Мелли. Я-то делаю все, что могу, да толку чуть». Мисс карлет мамушка выпрямилась. «Мисс Мелли». «Вы-то не хуже меня, знаете, мисс Скарлетт. Сколько страдало это бедное дитя, дай ей только бог силы все вынести. А уж это последнее горе и вовсе разбило ей сердце. Но она выстоит. А пришла-то я к вам из-за мистера Ретта». Мне так хотелось повидать его, но всякий раз, как я к вам заходила, он был либо в городе, либо сидел, запершись у себя в комнате с а Скарлетт ходила, словно привидение, и молчала. — Да говори же скорее, мамушка. Ты ведь знаешь, что я помогу, если только это в моих силах. Мамушка вытерла нос тыльной стороной ладони. — Я говорю вам, мисс Скарлетт все может выдержать, что Господь пошлет, потому как ей уже много испытаний было послано. А вот мистер Ретт, — Мисс Мелли, он ведь никогда ничего не терпел, ежели ему не по нраву. Никогда, ничегошеньки. Вот из-за него-то я к вам и пришла. Но, мисс Мелли, вам надо пойти сегодня к нам. Сейчас, вечером. В голосе мамушки звучала настоятельная мольба. Может, мистер Ред послушается вас? Он ведь всегда так высоко вас ставил. «Ах, мамушка, да что же это? О чем ты говоришь?» Мамушка распрямила плечи. «Мисс Мелли, мистер Ред, он совсем ума решился. Не хочет, чтобы мы увозили маленькую мисс». «Ума решился?» «Ну что ты, мамушка, нет, я не вру. Чистая правда. Он не даст нам похоронить дитятка. Он так мне сам и сказал только час назад». «Но не может же он... ведь он же... вот потому я и говорю, что он с ума решился». «С ума решился... но почему...»